У Спиридона Ильича был большой хороший дом с красной крышей, с светлыми окнами, с резным крылечком, перед которым росли акации и сирень. Каждый день, проходя со стадом мимо этого дома, Горюн заглядывал в окна, на которых стояли разные цветы, и думал про себя. «Эх, вот бы этакий дом тетки Марьи. Хорошо, небось, в нем жить. Хоть бы глазком поглядеть, как там внутри». И раз он до того осмелился, что подошел поближе и заглянул в окно. Заглянул и испугался. У окна сидела маленькая-маленькая девочка и такая бледная, как будто и не живая Она смотрела на Горюна большими печальными глазами и вдруг улыбнулась и кивнула ему головой. Горюн еще пуще испугался и со всех ног бросился бежать от окна. И весь день он все думал о бледной девочке с большими глазами, а вечером, сидя за ужином, спросил у Никифора. «А что, Никифор, у нашего хозяина есть дети?» «А как же, есть. Дочка одна есть. Одна единственная». «Так, стало быть, это я ее, давеча видел в окне-то», — задумчиво сказал Горюн. «Что же-то ее нигде не видать? Отчего она никогда не выходит?» «Да кто ее знает?» Говорят, она больная какая-то у них. Без ног сидит. «Как без ног?» С ужасом спросил Горюн. «Но так, ходить не может». Горюну стало очень грустно. И жалко бедную безногую девочку. Нет уж, лучше в избе жить, да с ногами. И как это так без ног? Горюну представлялось что-то очень страшное. И всю ночь ему снилась эта девочка в виде какого-то чудовища. А утром, идя мимо дома, он не утерпел и опять заглянул в окно. Девочка сидела на том же месте и, увидев Горюна, снова улыбнулась и кивнула головой. На этот раз он не убежал, а ответил ей тем же. «Она вовсе не страшная», — подумал он. «Только как же это она без ног живет? Ведь ей, небось, скучно». Ему захотелось чем-нибудь утешить девочку, только он не знал, чем. С этих пор он уже каждый день кланялся девочке, и она улыбалась ему в ответ. Накануне троицы на дня он возвращался со стадом домой раньше обыкновенного и только что поравнялся с окном, как девочка поманила его к себе. «Как загонишь стадо? Приходи сюда, под окно сказала она. Горюн поспешил исполнить ее приказание и через минуту стоял уже под окном. «Как тебя зовут?» – спросила девочка. «Егоркой» а по прозвищу Горюн. Горюн, разве ты горюешь? А меня зовут Ариша. Ты пойдешь завтра в поле, Горюн? Пойду. Так принеси мне цветов. Ну что тебе? Удивился Горюн. У вас в саду их и так много. Я хочу с поля. Завтра троится. Так принеси же. Вот чудная это подумал Горюн. Ну что ей цветы? Однако наутро он нарвал их целую охапку, тщательно перевязал мочалочкой и принёс на хутор. В кухне все подивились на эти цветы, а кухарка сказала «Экую пропасть приволок! Венки что ли завивать хочешь? Так ведь ты не девушка!» Горён промолчал и, улучив минутку, побежал к Орише. «Принёс!» — воскликнула девочка радостно. «Давай сюда скорей! Ах вы мои миленькие! Какие вы хорошенькие!» Она схватила букет и начала целовать каждый цветочек. Потом вдруг уткнулась лицом в цветы и горько расплакалась. Горюн, смущенный и задумчивый, отошел от окна. И в эту же ночь, когда он сидел на своем любимом месте в канаве за садом, его дудка особенно жалостно стонала и плакала. Плакала она о маленькой безногой девочке, которая жила там, в большом хорошем доме. А маленькая девочка в это время не спала, и, с закрытыми глазами на своей постели, слушала, слушала, как плачет дудка. Арише часто не спалось по ночам. И вот в одной из таких бессонных ночей она в первый раз услышала за садом какие-то чудные, жалобные звуки. Сначала она думала, что это какая-нибудь ночная птица поёт, но потом догадалась, что это дудка. И с тех пор каждый вечер, укладываясь спать, Ариша с нетерпением дожидалась, когда послышатся знакомые переливы. Ей особенно нравилось, что дудка играет всё такое печальное, и она любила думать, что, может быть, это кто-нибудь её жалеет и для неё играет. Может быть, это какой-нибудь мужичок с ноготок, про которого ей мама в сказках рассказывала, узнал, что здесь живёт больная девочка, пришёл к нему в сад и сидит теперь где-нибудь в дупле и играет на серебряной дудочке. А может быть, это мальчик с пальчик убежал от колдуньи, спрятался под лопухом и плачет, и просит, чтобы ему указали дорогу домой. Ах, если бы она здорова была. Сейчас побежала бы в сад, разыскала мальчика и спасла его от злой колдуни. Но она не может бегать. Она только чуть-чуть может ходить, да и то с палочкой, как маленькая старушка. Давно уже с ней эта болезнь приключилась, с самого рождения. До пяти лет Ариша совсем не ходила и была такая слабенькая и хилая, что родители со дня на день ждали ее смерть. Но она осталась жива и даже понемногу начала ходить, только очень скоро уставала и садилась отдыхать. От болезни или от того, что Ариша росла одна, без других детей, у нее был очень странный характер. Иногда она так умно рассуждала, совсем как большая, и, слушая ее, взрослые удивлялись и приглядывались «Не жалится она у нас на белом свете», — вздыхала Аришина мать Анна Петровна, А Спиридон Ильич качал головой и уходил поскорее из комнаты, чтобы никто не видал его горя. Оба они страшно любили свою больную дочь и на перерыв её баловали. Но, несмотря на это, Ариша была очень тихая девочка и почти никогда не капризничала, как другие избалованные дети. Целый день просисывала она на своём любимом месте у окна, и не слыхать её было. Сидит себе и мастерит что-нибудь, кружево вяжет или просто слушает, как за окном шумят деревья, поют птицы. Но больше всего она любила, когда ей рассказывали сказки, и для нее был настоящий праздник, когда Анна Петровна, окончив свои хлопоты по хозяйству, с челком в руках садилась около нее и начинала рассказывать. Но Анна Петровна немного знала сказок, и скоро Ариша выучила их все наизусть. Тогда Спиридон Ильич стал покупать ей в городе книжки про мальчика с пальчика, про спящую царевну и золотую рыбку. Эти книжки так понравились Арише, что она захотела сама выучиться читать. И хотя Спиридон Ильич всячески ее отговаривал от этого из-за боязни, что учение будет для нее вредно, Ариша поставила на своем. Привез ей Спиридон Ильич азбуку, показал буквы, и скоро Ариша сама умела разбирать всякую книжку не хуже отца. «Господи!» «И что это за дитё растёт? И что это за дитё такое удивительное?» Ахала Анна Петровна, слушая, как дочка тоненьким голоском нараспев выводит по книжке. «Ясного утра! Тихо веет тёплый ветерок!» Сама она плохо знала грамоту, и теперь ей чудно было смотреть, как эта крошечная девчоночка, которую она ещё недавно на руках своих баюкала, читает лучше неё, а иной раз такое слово скажет, что Анне Петровне и не выговорить. Но случалось иногда, что Ариша вдруг бросала свои книжки, кружева и игрушки, начинала тосковать, на всех сердилась, капризничала и кричала, что она хочет умереть. Это обыкновенно бывало с нею весной, когда в доме выставлялись рамы, в сад прилетали грачи, а лужайка перед Аришиным окном покрывалась изумрудной травкой. «Ах!» Как хотелось в это время бедной девочке Снять с себя чулки и башмаки И побегать босиком по этой мягкой, нежной траве А глядя на свои маленькие больные ноги Ариша горько-горько плакала Так проходил день, другой Потом она успокаивалась И опять затихала надолго На другой день, после того, как Горюн принес Арише цветов с поля Она стала утром задумчивая И изочаем сказала «Папаня!» «Не знаешь, что у нас в саду по вечерам на дудочке играет?» «Не знаю, дочка», — равнодушно отвечал Спиридон Ильич. «Мало ли их тут ходит, дудочников-то этих. Может, Никифор?» Но Арише почему-то казалось, что Никифор ни за что не может так хорошо играть, и она возразила. «Нет, это не Никифор. Узнай, папаня, не, непременно узнай, Минчи, кто это играет. Слышишь?» «Хорошо, узнаю», — сказал Спиридон Ильич. Он ушел по хозяйству, а когда вернулся обедать, Ариша сейчас же его спросила, узнал ли он, кто играет на дудке. «Ишь ведь, загорелась», — засмеялся Спиридон Ильич. «Ну, узнал. Эта мальчонка тут один балуется». «Ну вот видишь, а ты говорил Никифор. Уж я знаю, что не он. Где ему? Он такой большущий да толстый, ему ни за что так не сыграть». «Папаня, приведи мне этого мальчика, я хочу, чтобы он мне сыграл». «Да его сейчас дома нету, дочка, он в поле». «Ну, когда придет, позови. Позови же, папаня», — настойчиво повторила Ариша. «О, Господи, и затейница ты у нас», — сказал Спиридон Ильич и погладил ариша по головке. Вечером только что Горюн вернулся с поля и сел ужинать, из дома пришла кухарка и сказала... «Ну, Горюн, иди-ка на расправу, тебя хозяин зовет!» Горюн обомлел от страха. Что такое он наделал? Кажется, ничего. Даже седая корова сегодня ни разу в овсы не забиралась. Но раздумывать было некогда. Он поспешно вытер губы, обдернул рубашку и, ни жив, ни мертв, пошел к хозяину. Но когда его привели в хозяйскую горницу, и он огляделся по сторонам, куда и страх у него делся — И во сне никогда ему не снилась такая горница. Разбежались у Горена глаза, и он сам уже не знал, на что ему смотреть. Стены белые, все картинками изувешаны, в пол как в зеркало смотреть, а в углу все золотые образа, словно в церкви, и перед ними большущая серебряная лампадка горит. «А ну-ка, подойди сюда поближе!» — послышался вдруг строгий хозяйский голос. Горен опомнился и несмело подошел к столу, за которым хозяева пили чай. «Это ты на дудке играешь?» — спросил Спиридон Ильич. Горюн опустил голову. Опять дудка. И зачем он ее в воду не забросил, как тетка Марья приказывала? «Я не буду», — едва слышно проговорил он. «Ха -ха -ха, вот тебе и раз», — засмеялся Спиридон Ильич. «Его затем и позвали, чтобы он нам поиграл. Он говорит, не буду». Горюн с удивлением поднял голову и тут только увидел Аришу, сидевшую на высоком стульчике. «Только что же это Никифор говорит, что она без нога?» «Все наврал. Такие же у нее ноги, как у всех. И в башмачке, и обуты, да еще и с каблучками». Ариша, видя, что Горюн глядит на нее во все глаза, кивнула ему головой и улыбнулась. «Так это ты, Горюн, играешь?» — сказала она. «А ну-ка покажи мне свою дудочку». Горюн ободрился, достал из-за пазахи дудку и подал аришь. Она долго ее рассматривала и удивлялась, что это такая простая камышинка, а поет точно человек. «Ну, сыграй мне что-нибудь», — вымолвила она, возвращая Горюну дудку. Горюн приладился, и дудка запела и заговорила. во озеленом его садочке соловей громко поет, как под белой под подберезой красная девица сидит». Ариша слушала, затаив дыхание и не сводя с Горюна своих больших глаз. Даже Анна Петровна расчувствовалась и немножко прослезилась. Только Спиридон Ильич послушал-послушал и ушел по делам. «Мамонька, хорошо-то как, а?» Сказала Ариша, когда Горюн окончил. «И кто это тебя научил, Горюн?» «Никто, я сам», — с гордостью отвечал Горюн. «Ну, сыграй еще». Но Горем так разошелся, что его и просить не нужно было. Он играл одну песню за другой, потом представил, как пастух стадо гонит и кнутом щелкает, как коровы мыщат и паросята хрюкают, да так похоже, что Ариша хохотала до упада. Давно уже ей не было так весело, и она все говорила. «Еще, еще, ну еще!» «Ну будет, дочка!» — сказала наконец Анна Петровна. «Смотри, уж и малый ты совсем уморился, даже вспотел!» «Ничего!» – отвечал Горюн, утирая под подолом рубахи. Ему дали кренделею и сахару, и он ушёл в кухню. Ариша проводила его с сожалением, приказав на другой день непременно к ней прийти, и весь вечер у неё только и разговора было, что о Горюне и его дудке. Горюн стал ходить в хозяйский дом каждый вечер. Если на дворе было тепло и не сыро, Ариша со своей палочкой выходила на крыльцо, садилась сама на приступочку, сажала около себя Горюна и начинала его расспрашивать. «Ну что, Горюн, хорошо нынче в поле было. Расскажи мне». Горюн рассказывал. И про козяв и про птиц, и про седую корову, и про своего любимого желтогривого жеребёночка, который, по его словам, был такой умный, что всякий разговор понимал. «Скажешь ему, сюда, желтогривый, он бежит, встанет передо мной». Да и смотрит в глаза ну чисто человек А то скажешь ему Желтогривый А ты любишь меня? Он так и заржет и головой замотает Люблю, дескать, право слово Ариша слушала его и вздыхала Ах, Горюн, какой ты счастливый Говорила она Но Горюн с этим не соглашался Но уж выдумала Какой счастливый Не что такие счастливые-то бывает А тебе чего бы хотелось? С любопытством спрашивала Ариша мало ли чего чтобы с теткой марьи жить вот чего на да, чтобы у тетки марьи изба хорошая была да лошадь была да тут он вдруг останавливался чувствуя что уж и так много наговорил и подумав прибавлял не тетку марью жалко она страсть хорошая если бы я богатый был я бы ей всего накупил а чего бы да мало ли чего кренделей бы сахару с целый дом пряников воск «Да уж накупил бы!» «А у вас разве ничего этого нету?» на ты! Откуда же мы возьмем? У нас и хлебушка-то иной раз не бывает, у соседей занимаем, а не то, что пряников». «А ты вот что горюн!» Задумчиво говорила Ариша. «Скажи мне, когда к тебе тетка Марья придет? Я ей и сахара, и кренделей дам. У нас много». Когда на небе темнело и с пруда тянуло сыростью, На крыльцо выходила Анна Петровна и уводила Аришу в дом, а Горюн шел спать в конюшне. И обоим им снились такие хорошие сны. Горюн видел, что у тетки Марьи изба, как у Спиридона Ильича, и целый воз сахару. А Арише снилось, что она бегает босиком по полю и рвет цветы, и желтогривый жеребенок играет на дудке, совсем как Горюн. В дождливую погоду Горюна зазывали в дом, и добродушная Анна Петровна угощала его чаем и кренделями. С непривычки Горюн вначале часто обжигал себе язык и губы, но потом приноровился и даже выучился у Спиридона Ильича держать блюдечко на всех пяти пальцах и, так же, как и он, отдуваться после каждой чашки. Спиридону Ильичу не особенно нравилось, что так балует простого пастушонка, но, видя, что Аришу это забавляет, он не препятствовал ее дружбе с Горюном. И дети сильно привязались друг к другу. Сидя у своего окна, Риша с нетерпением ждала той минуты, когда на дороге покажется стадо, сопровождаемое знакомой фигуркой в лопатках, белой рубашке и веткой шапке на голове. А Горюн, в свою очередь, только и думал весь день о том, чем бы ему потешить и развеселить бледную девочку с больными ногами. Каждый раз он приносил ей с поля какой-нибудь неожиданный гостинец. То цветов, то ягод в самодельном коробке из лыка, то какую-нибудь птичку. И, загнав скотину, спешил с этими гостинцами на крыльцо. Тут они садились на приступки, и Горюн рассказывал Арише обо всем, что он видел и слышал в поле. Если он приносил птичку, Ариша, налюбовавшись на нее, выпускала ее на волю. А ягоды они съедали вместе, и какая-нибудь недозрелая земляника казалась Арише вкуснее всяких конфет. Однажды Горюн принес настоящего живого зайца, и восторгу Арише не было пределов. Она посадила его в корзинку, натащила ему капустных листьев и очень смеялась, когда он сердился, дрался лапками и клохтал, как курица. Заяц жил у нее в комнате целую неделю, но раз она забыла запереть окно, он вскочил на подоконник, встал на задние лапки, свистнул на прощание и был таков. За все это время тетка Марья только раз приходила на охотник, попросить еще день у Спиридона Ильича. И когда Горюн рассказал ей про свое житье, она порадовалась. «Вот видишь, дитятка, а ты не хотел. Слава тебе, Господи, что добрые люди попались. Смотри же, Горюшка, не гневай хозяина, все делай, что велят, терпи». Горюн глядел на нее, и такая она показалась ему худая да измученная, что не вытерпел, он и заплакал. Когда он пришел к Арише, Она сейчас же заметила его красные глаза и спросила «Ты плакал, Горён? О чём?» Тётка Марья приходила «Жалко мне её, и до да, шутку жалко, и всех Что ж ты мне не сказал, что она приходила? Ведь я тебе велела» «Я боялся» «Ну так я тебя не люблю теперь Уходи от меня и не приходи больше И цветов не приноси, и ягод твоих мне не надо» Ариша рассердилась, взяла свою палочку и ушла. Но на другой день они снова помирились, и все пошло по-прежнему. «А знаешь, что я тебе скажу, Спиридон Ильич?» — говорила Анна Петровна мужу. «Ведь Аришенька-то наша никак поправляться стала. Да право, гляди, какая она веселенькая теперь! Совсем оживела!» «Ну-ну-ну, не болтай лишнего. Там что Бог даст!» Останавливал ее Спиридон Ильич, А сам потихоньку крестился Ему и самому казалось, что Ариша здоровее стала Но он уж и верить этому боялся